Мистер Юнхизбенд по старомодному обычаю низко поклонился, очевидно, считая нашу беседу оконченной. Я вышла немного смущенная к ожидавшему меня автомобилю и поехала на Джексон-стрит. Сестра просмотрела какую-то таблицу и повела меня в комнату на верхнем этаже. «Мистеру Питерсу значительно лучше». Доктор надеется, что в конце этой недели он сможет покинуть санаторий. Пожалуйста, войдите. Можете оставаться сколько хотите. Мистер Питерс, ваша жена пришла. Она закрыла за мной дверь. Я приблизилась к кровати. Но тут же с криком оскопила. Я подумала, что произошла ошибка. Человек, приподнявшись на постели и глядевшись на меня, показался мне в первое мгновение совершенно чужим. Его прежде черные волосы и короткие усы были золотовато-серого цвета. Щеки впали, лоб казался более выпуклым, чем прежде. Вдоль левой щеки тянулся шрам. «Майкл, замечательно!» Он. «Ты, кажется, не узнаешь, мистер Стэнфилд. Это было бы невозможно. Ты, ты артистически изменил свою наружность. Ну что с твоим здоровьем? Ничего особенного. Я решил немного похудеть». Я приехал сюда по делам одного коммерсанта, имя которого присвоил себе. Это была тонкая работа. Здесь полагают, что я заболел нервным расстройством. чушь, чушь, у меня вообще нет нервов. Ты надолго оставил меня одну. Мне пришлось бороться за свою жизнь. Ты не подозреваешь о том, что происходит за кулисами, и было бы трудно объяснить тебе это. Я везде наталкивался на препятствия. И все же в Нью-Йорке я предпринял самое рискованное дело моей жизни. Оно плохо кончилось, Дженнет, плохо. Ты понимаешь, что это значит. В то время, как он говорил, я наблюдала за его лицом. Я чувствовала, что снова подпадаю под его влияние. Но в первый раз... Я ощутила перед ним какой-то ужас. Ты... ты убил кого-нибудь? Я не хотел. Бенкер Хартли сам виноват в этом. Он вынудил меня к рукопашной схватке. Мы обменялись выстрелами. Он ранил меня, но и сам был ранен. Он и так был болезненным человеком и уже не мог оправиться. Страх не меньше раны ускорил его смерть. Если тебе не повезло в Нью-Йорке, почему бы тебе не попробовать в каком-нибудь другом месте? Его тонкие губы саркастически улыбнулись. Я перебрал мысленно все страны им. Индокитай, Гавайские острова, Гвинею, Южную Америку. Но полиция всюду шпионит за мной. Наибольшей безопасности я чувствую себя здесь, у нее под носом. Как мы будем встречаться? Меня знают слишком хорошо. Ну, эта проблема еще не решена. Да, встречи сопряжены с опасностью, но мысль о том... Чтобы вовсе не встречаться с тобой, Джанет, мне невыносимо. В первый раз в жизни он говорил мне такие слова, и я ощутила ледяной ужас. «Что ты теперь думаешь делать?» — спросила я. «Ты должна помочь избавиться мне». Нормана Грея. Наступила тишина. Я чувствовала на своем лице его пытливые взгляды, хотя думаю, что оно не выражало моих чувств. Все же я была рада, что в комнате царит полумрак. Мы слышали приглушенный шум шагов, грохот колес по мостовой.